Глава вторая. Только прошу меня не перебивать, хорошо? Что бы я ни говорил. Все вопросы потом. Я посмотрел каждому в лицо. Все согласно кивнули. Итак, я родился в марте 1964 года. Как и все, ходил в ясли, в садик, потом в школу. После окончания десятилетки в 81 поступил в пединститут. В июне 82 после окончания первого курса призвали в армию. Ну, военный билет вы все уже видели. В июне 1984 -го года был демобилизован из Ташкентского госпиталя, где проходил реабилитацию после ранения. В сентябре восстановился в институте на втором курсе и продолжил учебу. Дальше тоже все обычно. В 1988 году окончил Институт по специальности математика. В этом месте ожидаемо все вскинули головы. Что и понятно, ведь сейчас 1985. -й. Тихо, тихо, парни! Я поднял руки. Мы же договорились. Сначала слушаем, потом все вопросы. В общем, сумел устроиться в своем родном городе преподавателем в техникум. Что было совсем неплохо. Заочно поступил в аспирантуру. Начал писать диссертацию. Женился по любви. Дочка родилась в 1991 году. Это был страшный год. Год развала СССР. Горящие глаза уставились на меня, но все молчали, выполняя уговор. Ладно, здесь, вижу, надо поподробнее. Хорошо. В курсе вы или нет, но совсем недавно в марте умер генсек Черненко. На смену ему пришел Михаил Сергеевич Горбачев. Он и начнет то, что весь мир запомнит под названием «Перестройка». В этот период будут сняты многие запреты. СМИ начнут печатать все, что захотят. Без всякой цензуры. По телевизору тоже станут показывать все то, что до этого было запрещено. Узаконят частное предпринимательство. Но несмотря на все это, а может и из-за этого, не знаю, все будет становиться только хуже. Примерно с 88 -го года начинается сплошной дефицит даже самых элементарных продуктов питания. Вводятся талоны продукты. В начале 89-го выведут из Афгана последние войска, но не как победителей, а как бездарно все просравших. Все зря. Все победы, все погибшие, ранены, калеки. На родине на нас будут смотреть косо. Мы не герои, а не пойми кто. Чуть ли не каратели, напавшие на мирный афганский народ. Здесь все зашумели но лейтенант поднял руку и народ замолчал. Дальше начнутся волнения на национальных окраинах, а в 1991 году СССР развалится. На его месте возникнут самостоятельные государства, самое большое из которых объявившая себя преемницей СССР – Россия, или иначе Российская Федерация в границах РСФСР. Девяностые годы потом назовут лихими девяностыми. И это будет, ребята, страшное для простого народа время. Полное безвластие в стране. По сути, бандиты будут единственной властью. И все будут их бояться. Даже менты. Каждый день на улицах городов будут греметь взрывы. Кого-то будут убивать. Короче, страна встанет на капиталистический путь развития. Начнется искусственно инициированная обвальная инфляция. Зарплату будут выплачивать в миллионах. Ну и это будет просто бумага. Коробок спичек, например, будет стоить 100 рублей. Да-да, ровно в 10 тысяч раз дороже, чем сейчас. Предприятия окажутся в частных руках. Рабочие и пенсионеры не будут получать зарплаты и пенсии месяцами. Иногда по полгода и больше. Часто будут выплачивать зарплату продукции из своих же предприятий. Помню, проезжая на поезде город Гусь-Хрустальный, видел толпы людей, продающих на перроне некогда дефицитную хрустальную посуду. Так с ними расплатился завод. Потом вообще многие фабрики и заводы будут закрываться. Работать станет негде. Безработица подскочит до невиданного ранее уровня. Люди перестанут рожать. А как детей прокормить? При этом полки магазинов будут ломиться от продуктов и любой одежды. В основном все импортное. Вот только многие будут ходить в эти магазины, как в музее. Поглядеть и пустить слюни. Армию развали до такой степени, что уже в 1995-1996 годах Она не сможет справиться с восставшей крохотной Чечней и проиграет войну на позорных условиях. И так будет продолжаться до 2000-х. Весь мир будет смотреть на это и ждать окончательного развала России на части. Американцы, ЦРУшники будут открыто командовать здесь всем, даже не пытаясь скрываться. Ситуация начнет меняться, когда в 99 станет премьер-министром а 2000-м, президентом России, бывший полковник КГБ Владимир Владимирович Путин. Чечню разбомбят и покорят опять. А где-то ко второй половине нулевых жить станет получше. Станут платить зарплаты, народ вздохнет свободнее. Люди станут путешествовать по всему миру. Это даже будет не очень дорого пока в 2014 году к власти на Украине не придут русофобы. Крым восстанет и попросит о присоединении к России. Наши ведут туда свои войска, и Крым снова станет российским. Восстанет Донбасс, и новое националистическое руководство Украины начнет войну против своего народа. Европа и США их поддержат. Конечно, обвинив во всем Россию которую вновь объявит своим врагом номер один россия будет помогать донбассу оружием советниками продуктами и тогда начнется международная блокада нашей страны во главе сша каждый год будут приниматься новые санкции болезненно отражающиеся на экономике страны а значит на уровне жизни цены начнут расти Путина удастся во многом преодолеть убытки, развивая свою промышленность и сельское хозяйство. Ибо до этого страна прочно сидела на импорте. По сути, начнется новая холодная война. Бывшие союзники, даже страны Прибалтики, войдут в НАТО. Короче, это очень долго рассказывать. Хотя нельзя сказать, что к 2020 году, когда я умер, народ в России жил совсем плохо. Автомобили были практически у всех. Многие, даже простые работяги, ездили отдыхать в Турцию, Египет. Да в общем, куда хотели, куда денег хватало, туда и ездили по всему миру. Со многими странами был введен безвизовый режим. Просто бери билет и отправляйся, виза не нужна. Я бы сказал, что жизнь стала даже лучше, чем в СССР в 80-х. Да, но это все в самых очень общих чертах о том, что будет со страной. Что касается меня, то жизнь моя тоже сахаром не была. Но это уже неинтересно. Умер я в 2020 году. Сердце не выдержало. Но утром накануне смерти подошел ко мне один мужик. Богатый с виду, ухоженный. Угостил в кафешке пивом и сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Так, после смерти, настигшей меня той же ночью, я очутился опять в своем молодом теле в Ташкентском госпитале после ранения в июне 1984 года. Вот такая, если очень короткая история. Я помолчал, а потом, понимая, что надо разрядить обстановку, сказал в тишину, сгустившуюся вокруг. «Спрашивайте, не стесняйтесь». «Что произошло дальше?» Задал вопрос лейтенант. «Да, собственно, ничего. Приехал домой, побыл с родителями и рванул в Москву. Там снял квартиру, поступил в МГУ. И вот, вспомнив о вас, а информация в будущем все же была о том, что вы совершили, Даже фильмы снимались. Решил помочь. На этом все. Историю первого неудачного моего вмешательства в историю я решил не рассказывать. Ни к чему им об этом знать. «Разливайте по третьей», – скомандовал Сабуров. Все встали, взяли в руки посуду и помолчали, думая о своем. Потом также молча выпили и стали рассаживаться. После этого я отодвинул рюмку от себя подальше. Сержант Васильев, уже захмелевший, удивленно спросил. «Ты чего, братишка?» «Да я вообще зарекся пить после смерти», сказал я, и все вокруг заржали. «И это было хорошо. Это значит, что ребят отпустило». «Слушай!» влез вопросом рядовой Игорь Войсков из Костромской области. «А как там, на том свете?» «Не знаю», – развел руками я. «Или я там не был, или не помню. Лег спать в 2020-м, а проснулся в госпитале в 1984-м». «Так может, ты там и не умер?» «Это уже ефрейтор Николай Дудкин» из Алтайского края, заинтересовался. «То, что умер, это точно. Даже знаю, что тело потом сгорело. И что дочка моя останки сохранила. Извини, источник сведений назвать не могу». Васьков с Дудкиным понимающе кивнули и настаивать не стали. Все же гипноз работал, и доверие к моим словам у всех было высокое. «От телепортации где научился?» Это уже младший лейтенант Кошлаков. И все притихли, вопрос был интересный и важный. А я не знал, как на этот вопрос ответить, поэтому решил не врать, но и правду не говорить. Ответил так, как понятнее солдатам. «Извините, парни, но этого я рассказать не могу. Я такие подписки давал» что меня живым закопают. «Ладно», — решил лейтенант, — «сегодня отдыхаем, высыпаемся, а думать будем завтра». И вокруг загудела, засмеялась, заговорила, зазвенела, застучала и зачокалась. Я наклонился к лейтенанту. «Что с ранеными?» «Легкие царапины. Врач нужен?» «Ну, вообще-то, неплохо было бы, если бы посмотрел специалист, но, на мой взгляд, само зарастет. Ладно, специалиста я завтра обеспечу, а вам на отдых даю три дня. Я решил расставить приоритеты, показав, кто здесь главный. Это было важно, анархия в таких случаях страшнее всего, особенно, когда у всех оружие. После этого опять соберемся». И будем решать, что делать с вами. Он подумал и согласно кивнул головой. А я отошел за пальму, чтобы никого не смущать, и перенесся в свою московскую квартиру. Если на острове время близилось к вечеру, что-то около 18.00, то в Москве сейчас было утро, 10 часов. И таким образом ночь у меня была бессонная. Надо срочно компенсировать. И я завалился спать. Проснувшись поздно вечером и прикинув, что у них там утро, я быстро перекусил, помылся и отправился добывать врача. Александр Михайлович Ботанович, подполковник медицинской службы и старший ординатор хирургического отделения 650-го военного госпиталя в Кабуле, лишь к середине дня смог вздохнуть спокойно. Операции на сегодня закончились, и можно было заняться нудной но и успокаивающей работой. Он сидел в своем кабинете, пил индийский чай, привезенный коллегами из Союза, вместе с любимыми конфетами коровка и наслаждался тишиной и покоем. Александр Михайлович любил эти редкие минуты, когда можно отвлечься от бесконечного кровавого конвейера, регулярно поставляющего ему работу, и побыть одному. И тут как назло в дверь постучали. Виталий Михайлович поморщился, но служба есть служба. «Войдите!» В кабинет вошел парень в афганке с лычками младшего сержанта на погонах. На груди сверкали награды, среди которых наметанный глаз подполковника сразу выделил медаль за отвагу. «Разрешите, товарищ подполковник!» «Уже разрешил?» – пуркнул Ботов. «Ты кто такой?» «Младший сержант Соколов», – представился вошедший. «Разрешите обратиться?» «Да давай уже, что у тебя там?» Его взгляд скользнул по нашивке за ранения, и подумалось, что это, наверное, кто-то из его прошлых пациентов. Соколов сделал несколько шагов вперед, И, оказавшись рядом со столом врача, наклонился и внимательно посмотрел в глаза хирурга. И в голове у того завертелась черная воронка, в которую он и стал падать. Сержант произнес ровным голосом, не отрывая взгляда от застывших глаз старшего ординатора. Недалеко находится 15 бойцов, среди которых есть раненые. Вам необходимо взять с собой все необходимое и отправиться со мной для оказания медицинской помощи. Это понятно? Да. Соберите все необходимые медицинские принадлежности. Других людей привлекать не надо. Никому об этом не сообщать. Скажете срочный вызов и все. Ясно? Так точно. Тогда вперед. Вчера засиделись допоздна лишь некоторые, самые выносливые и нераненные. Хотя водки было немного на всех, тем не менее, для истощенных и измученных организмов хватило и этого. Часам к десяти вечера вырубились все. К ночи заметно похолодало, но американские спальные мешки были теплые. А с рассветом стали просыпаться, потягиваться, оглядываться убеждаясь, что это все им не приснилось. Что они на самом деле на свободе, на тихом островке. Кто-то побежал купаться, кто-то сразу полез к продуктам. Но проснувшийся лейтенант сразу присек эти попытки. Продуктов мало, а когда прибудет пополнение запаса, если прибудет, пока не ясно. Этот младший сержант запаса вроде парень слова, но распускать людей нельзя. От военной службы их никто еще не освобождал. А здесь как? Дашь слабину один раз, второй они уже на шею сядут. Поэтому дисциплина это главное. Назначив двоих готовить завтрак, лейтенант Сергей Сабуров решил тоже искупнуться. Но только он это решил, как посреди пляжа появились двое с чемоданами в руках. На чемоданах красные кресты. Кажись, обещанные медики прибыли подумал Сергей. И точно. Правда, медик среди них был один, а второй их спаситель. Но на этот раз по форме, в новенькой афганке с погонами и наградами. Сергей пригляделся, пока те подходили. «Ага, понятно. Медаль за боевые заслуги. Медаль за отвагу. Какая-то афганская висюлька» памятный знак воина-интернационалиста и золотая нашивка за тяжелое ранение. Все соответствует записям в военном билете, но все же вот так наглядно вызывает уважение. Сразу видно, что парень не прятался за чужие спины и воевал честно. Подойдя, Соколов принял подобие стойки смирно. Такая расхлябанность тоже характерна для афгана машинально отметил про себя сабуров и вскинул руку к кепи отрапортовал товарищ лейтенант младший сержант соколов прибыл в соответствии с договоренностью а в глазах пляшут веселые чертята разрешите представить товарищ подполковник главный ординатор хирургического корпуса кабульского госпиталя Он сейчас окажет помощь нашим раненым. Лейтенант взглянул в застывшие глаза подполковника и спросил. «Соколов, а что это с ним?» «Все нормально, лейтенант, не боись!» Перестал играть комедию в начальника и подчиненного Соколов. «Просто он под небольшим ментальным воздействием, чтобы потом ничего не вспомнил» но на его работе это никак не скажется давай веди к своим раненым да соколов непросты ох непрост сабуров покачал головой и повел подполковника под пальмы где находились раненые там спасители окружились солдаты и стали о чем то расспрашивать но он отмахнулся от них и аккуратно сложив одежду отправился купаться. Через час доктор закончил. Как мы и думали, тяжелых ранений не было. Никто в срочной госпитализации не нуждался. Все нужные перевязки он сделал, где кому надо зашил, лечение назначил и доложил о готовности. После чего Соколов его забрал, и они исчезли с острова. Рядовой Коля Саминь из Казахстана подошел к своему другу рядовому Александру Зверковичу из Беларуси и, приобняв его, тихо сказал. «Слышь, зверь, а тебе не кажется, что мы из огня да в полыми попали, а?» На что тот коротко ответил. «И бзди!» Он вообще был немногословным. С этой разницей во времени я совсем день с ночью перепутал. Но все же, по моим подсчетам, сейчас там должно быть утро, раз уж здесь вечер. Три дня данные мной на отдых прошли, и я, сначала, переправив сумки с продуктами, телепортировался на остров сам. Предстоял, как мне казалось, трудный разговор, и здесь я как в воду смотрел. Когда все вновь собрались за столом, вольно наемный Николай Шевченко недовольно и громко спросил: А вот кто где? На что я тоже громко ответил ему в рифму: Нет! не про Караганду. Народ заржал, но в смехе чувствовалась нервозность. Да и вообще некое напряжение витало в воздухе. Что ж, это понятно, я и сам нервничал. Значит так, парни, начал я. Никто из вас ничем мне не обязан. Я спасал вас не для того, чтобы потом как-то использовать в своих интересах, а просто потому, что мог спасти. «Мне лично от вас ничего не нужно. Никаких условий я никому из вас предъявлять не буду. Это понятно?» «Пока понятно», — ответил за всех лейтенант. «Тогда продолжаю», — вновь взял слово «я». «В любой момент каждого из вас я могу отправить туда, куда он хочет. Но прежде я должен сказать о том, что вы должны знать и, возможно, знаете» но напомнить не помешает. Я помолчал, собираясь с мыслями. Первое. Если кто-то из вас пожелает отправиться домой, то такой человек пусть ожидает ареста и долгих допросов. Ему предстоит ответить как минимум на следующие вопросы. Как он здесь оказался? Где был? Как сумел сбежать? Как пробрался в СССР? Кто помог? Что делал в плену? не участвовал ли в расстрелах советских солдат, кем завербован, какое задание, чем докажешь свою невиновность и так далее и тому подобное. Конечно, можно спрятаться и лет шесть просидеть под кроватью, пока никому до вас дело не станет. Но тут уже кому что нравится. Второе. Если кто-то захочет вернуться в свою часть, то сценарий будет практически идентичный разве что не будет вопроса о том как пробрался в ссср но вот о том как сумел пройти из пакистана по враждебной территории спрашивать будут крепко спец на таких делах собаку съели третье обо мне и вообще обо всем что было после того как вы сидели на том складе в крепости бадабер готовясь к смерти и вплоть до того как вы очнетесь там где очнетесь Вы помнить не будете ничего. Извините, но мне совершенно ни к чему светиться перед органами, да и вообще перед кем бы то ни было. Поэтому сказать вам будет нечего, кроме как «споткнулся, упал, очнулся и вот я здесь». Так что свои истории вам придется придумывать самим, о том, как вы все это провернули. И боюсь, вам не поверят. Я бы точно не поверил. Четвертое. Я могу снабдить вас оружием и боеприпасами и отправить в Афган. Пробивайтесь к нашим сбоям. Но как-то не верится мне, что дойдете. А если кто и дойдет, того встретит тот же спецотдел с теми же вопросами. Пятое. Хотите, могу отправить в любую точку мира. В Америку, Западную Европу, Австралию и так далее. Но там тоже придется отвечать на подобные вопросы. И я не гарантирую, что вы не окажетесь в тюряге. Впрочем, здесь уже кому как повезет. И еще. Как у вас с иностранными языками? Я все сказал. И я замолчал. Молчали и все остальные, переваривая услышанное. Первым нарушил молчание рядовой Иван Белекчи из Молдавии. Я вот немного знаю румынский. У нас языки очень похожи. Может мне в Румынию, а? Я тут же ответил. Да без проблем. Вот только Румыния сейчас лучший друг СССР. Соц. страна. Тебя выдадут без размышлений. И вообще это всех касается, кто думает о том, чтобы рвануть за бугор. Возможно, идея сама по себе не такая уж плохая в свете того, что скоро в нашей стране начнется. Но если кто думает, что там вас ждут с распростертыми объятиями, то он горько ошибается. Поверьте, это далеко не так. В общем, если кому-то такая идея запала, продумайте сначала все очень хорошо. Ну и нахрена тогда ты нас вообще вытащил? Послышался чей-то злой голос. Не пытаясь определить спрашивающего, я просто предложил. Кто хочет обратно, это тоже легко устроить. На этот раз молчание дольше. А ты сам-то чем намерен заняться? Как бы невзначай спросил лейтенант Сабуров. Но я сразу увидел, как народ навострил уши. Я-то... Я широко улыбнулся, как бы подчеркивая несерьезность всего, что сейчас скажу. Не знаю пока, но есть у меня мысль заняться совершением разных подвигов, которые, возможно, хоть немного помогут моему народу в грядущие тяжелые времена. Серафим парил над планетой Земля, и взгляд его был прикован к небольшому островку в Тихом океане. Конечно, никакой спутник даже с самой новейшей аппаратурой никогда бы не заметил его. Ведь Серафимы – существа духовные, в них нет ничего материального, за что можно было бы зацепиться умным прибором. Однако самого Серафима, конечно, это совершенно не интересовало. А интересовала его небольшая группа людей, решавшая сейчас жизненно важные для своей дальнейшей судьбы вопросы. И Серафим тоже решал для себя вопрос исключительно морального характера. Обоснованно будет или нет с точки зрения божественной морали, не путать с моралью человеческой, внести сейчас некоторые изменения в мозги этих человечков. Нет, Серафим не боялся Бога или его гнева, ибо знал, что Богу нет никакого дела до того, что он собирается сделать.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 И их свобода воли должна быть обеспечена. Это с одной стороны, так сказать, в идеале. С другой стороны, после греха падения их свобода стала обусловленной и зависимой от множества обстоятельств и ограничений, подверженной воздействию множества факторов. Одним фактором больше, одним меньше. По сути, это не меняет ничего. Решать все равно им. Впрочем, как и отвечать за свои решения, на то она и свобода воли. Если кто-то думает, что свобода подразумевает безответственность, то он глубоко и фатально ошибается. Ответственность не несет только тот, кто лишен выбора. Чем больше свобода выбора, она же свобода воли, тем выше ответственность за свои решения, поступки и их последствия. Именно с этим и была связана моральная дилемма Серафима. Может ли он оказать воздействие на решение этих людей? Ведь это будет означать уменьшение их ответственности за те действия, которые они совершат, следуя по пути, указанному воздействием. А если это будет уменьшением ответственности, то, как следствие, это будет и уменьшением свободы, данной Творцом. Наконец Серафим решил, что воздействие не может оказать фатальных последствий на их свободу воли и тихонько дунул в сторону группы людей на острове. «И что, у тебя уже есть какой-то план?» Продолжал свои вопросы лейтенант. «Кое-какие мысли есть!» Не стал я вдаваться в подробности. «Во-первых, потому что никакого плана у меня не было» а во-вторых, никто из них еще не озвучил своего решения о том, что каждый из них собирается делать. А поэтому я решил дать им время, о чем и объявил. «Значит так, ребята, на раздумье вам сутки. Думайте, решайте, советуйтесь друг с другом. Если решите со мной, то я беру всю ответственность за вас на свои плечи». Вплоть до официальной легализации в Союзе, что означает встречу со своей семьей и все остальное. А у меня пока есть еще свои дела. До завтра. Дел у меня никаких не было, а вот подумать тоже требовалось. Поэтому я перенесся на Кубу, где купался, бродил по пляжу вдоль прибоя и думал. Обгореть я не боялся, поскольку за последние дни загорел уж до бронзового цвета. Итак, что я вообще могу? Теоретически не так уж и мало. Владею телепортацией и могу перетаскивать с собой грузы. И минимум 15 человек за раз. Почему-то мне думается, что это далеко не предел. Почему-то я считаю, что важна связь со мной, а не масса или количество. Но это проверяемо. Кроме того, я владею способностью программирования людей фактически полного подчинения их своей воле. Еще я могу видеть людей буквально насквозь. А также владею способностью ускоряться и способностью к быстрой регенерации. Что это мне дает? Нет, вопрос поставлен неправильно. Что это мне дает, как раз вполне понятно. А вот как это можно использовать для изменения будущего СССР или Российской Федерации? Так, подожди, давай определимся с тем, чего я вообще хочу. Первый вопрос. Хочу ли я сохранение СССР? В том виде, в каком он есть сейчас, точно нет. Что-то типа будущего Китая? Возможно, хотя я знаю о Китае только из СМИ. А это не факты, а их интерпретация. Хочу ли я развала СССР и создания Российской Федерации? Опять же, в том виде, как это происходило в моей первой жизни, точно нет. А так как это стало году к 2012, так в общем и целом совсем неплохо. На мой взгляд, гораздо лучше, чем в позднем СССР. А другого я ничего и не знаю. Нет, я встречал многих ура-патриотов СССР, которые идеализировали жизнь в нем. Что они делали? Они сравнивали самое лучшее из того, что было в СССР, с самым худшим из того, что стало в Российской Федерации. А это неправильное сравнение. Много хорошего и плохого было и там, и там. Вопрос в том, где в целом лучше жить среднему человеку. Давай попробуем сравнить. Статистики у меня нет, придется делать анализ по собственным воспоминаниям и ощущениям. Итак, первое. Образование. В СССР было полностью бесплатное образование, и оно было в целом неплохим. Это плюс. Но были и минусы. В некоторые вузы самые престижные, дающие самое лучшее образование, дипломы которых наиболее ценятся. Можно было поступить только по блату. Нет, это не значит, что все там учились лишь по блату. Многие проходили по конкурсу на общих основаниях. В то же время очень многие поступали именно по блату, занимая места достойных, которым отказывали. Это факт. В Российской Федерации общее образование тоже бесплатное, хотя за многое родителям приходится доплачивать. Система поборов денег с родителей широко распространена. Ну ладно, не везде. По-разному бывает. Высшее образование есть бесплатное, есть платное. Бесплатное образование в государственных вузах, если ты прошел по конкурсу. Там же можешь поступить на платное обучение, если не прошел по конкурсу, но есть места. Впрочем, для платников места всегда оставляют. Есть коммерческие вузы, где любое обучение полностью платное. Это в общем и целом. Далее, медицина. В СССР медицина полностью всегда и везде бесплатная. Но также есть блат. Есть деньги в конвертах за более качественное обслуживание. В целом качество медицины среднее, но зато гарантированное. В Российской Федерации по идее медицинское обслуживание тоже бесплатное, по медицинскому полису страховой компании, который выдается всем. Но большая проблема в том, что многие услуги бесплатно можно ждать месяцами по записи, а если заплатить в платной клинике, то их же пройдешь очень быстро, но дорого. Также очень трудно попасть к бесплатному врачу-специалисту. К такому же платному врачу приходи в любое время, но дорого. Плюс реформа медицины происходит, на мой взгляд, ужасно. Если говорить конкретно, то думаю, многие со мной согласятся. За период с 2010 года и далее, медицина была доведена до самого плачевного состояния. Что тому виной? Непродуманные реформы, незнание реального положения на местах или холодный расчет. Сказать не могу, но то, что все плохо и с каждым годом только хуже, ясно и врачам, и пациентам. Неясно только, похоже, министру и прихлебателям. Они живут совсем в другом мире, ну или полностью некомпетентны, и их надо да, гнать в шею. Впрочем, вопрос некомпетентности руководства в России, как бы она в разные исторические периоды ни называлась, всегда стоял очень остро. Что там еще? А, квартирный вопрос, куда же без него? В СССР большинство людей получали квартиры бесплатно. Они вставали на очередь на производстве или по городской, районной очереди. И рано или поздно, но квартиру получали. Все же, если честно, в большинстве случаев поздно. После развала СССР Миллионы людей так и жили в бараках и коммуналках, это факт. Но зато квартира была бесплатная и даже передавалась по наследству. Правда, квартира была не твоя, она принадлежала городскому фонду или производству, но фактически являлась все же почти собственной. И что очень важно, коммунальные услуги стоили копейки. И копейки – это не оборот речи. Кроме этого, в СССР было кооперативное жилье. Строились дома, в которых люди квартиры могли купить. Но строилось мало, и по советским меркам это было недешево. Были частные дома, но в основном это деревянные деревенские развалюхи и дачи. Хотя встречались и неплохие домики, по тем меркам, конечно. В Российской Федерации бесплатного жилья нет. Ну, кроме ведомственного, даваемого, пока ты работаешь на таком-то месте. Правда, последние годы у армейцев, кажется, жилье остается даже после увольнения. Точно не знаю, может, они его выкупают. А так все жилье покупается. И стоит оно недешево. Если есть деньги, купишь что хочешь. Хоть трехэтажный дом с бассейном и теннисным кортом. Если нет, будешь ютиться в бабушкиной коммуналке. Ну или снимать квартиру. Очень многие к 2020 году живут именно на съемных квартирах. Этот бизнес очень распространен. Плата за коммунальные услуги очень высокая и каждый год растет. В отличие от зарплат. Далее. Питание и одежда. В позднем СССР царит дефицит практически всего. Нет в магазинах ни нормальной одежды, ни мяса, ни колбасы ни сыра, ни... В общем, почти ничего, кроме рыбных консервов. Утрирую, конечно, но близко к этому. Жители Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и городов-миллионников меня, возможно, не поймут. Там это было, хотя и тоже в ограниченных количествах. Короче, в позднем СССР царил провальный дефицит всего и вся. В Российской Федерации с этим все просто прекрасно. Полки магазинов завалены в любом уголке нашей необъятной родины. Любые продукты, любая одежда. Вот только цены растут постоянно. Все это достаточно дорого. И это и при том, повторюсь, что зарплаты расти не спешат. А потому уровень жизни неуклонно понижается. Что осталось? Свобода слова и свобода перемещения? Ну, конечно, свободу слова в 2020-м не сравнишь с той же свободой в 90-е. Она очень сильно урезана. Вот только хорошо это или плохо, я сам для себя так решить и не могу. Хотя, в общем, интернет есть, а там можно найти все, что угодно. Ну, по крайней мере, пока я был там. Хотя уже и тогда все стали прижимать. Чем это закончилось, не знаю. Что касается СССР, то там со свободой слова вообще был полный швах. Нет, в позднем СССР, конечно, за анекдоты не хватали, но в прессе и на ТВ безраздельно царила цензура. Хотя самые последние годы существования СССР, года примерно три, вожжи были отпущены и полезло наверх все подряд. Так что уже и не разобрать, где правда, а где ложь. Но по привычке советских людей верить любому печатному слову, верили любому дерьму, лишь бы это в газете напечатано было или по телевизору сказано. Постепенно, конечно, эта привычка поотпустила, а у нового поколения ее не было с рождения. Свобода передвижения В СССР теоретически тоже можно было путешествовать по миру, но практически это было очень трудно а для многих и невозможно. Особенно в капиталистические страны. Конечно, спортсмены ездили на соревнования, ученые на симпозиумы, музыканты на концерты и фестивали, дипломаты, как и разведчики по работе, торговый флот перевозил грузы, летчики пилотировали самолеты. Но отбор и надзор были строгими. И это все же была очень небольшая часть населения. Можно было, например, по профсоюзной путевке сгонять в Турцию, как в фильме Бриллиантовая рука. Но путевок этих было очень мало. Выдавались они частично передовикам производства, а большей частью, нужным людям по блату. В 80-е с этим стало чуть-чуть лучше, но именно что чуть-чуть. В Российской Федерации все зависит от наличия денег. Есть деньги, Можешь ехать куда хочешь. Ну или почти куда хочешь. Многие приморские страны, бюджет которых зависит от туризма, вообще заключили с Россией безвизовое соглашения. Это значит, что главное для тебя иметь деньги на поездку и загранпаспорт, который выдавался всем свободно. Виза не нужна ни в Турцию, ни в Египет, ни в Израиль, ни на Кубу или в Доминиканскую республику. Ни в Тунис, ни в Аргентину или на Багамские острова. Ни в Бразилию, ни в Индию, ни в Мексику, ни в Эмираты, ни в Таиланд. Ни... в общем, долго перечислять. По сути, виза в основном нужна для въезда в страны Европейского Союза, но ее получить нетрудно. А вот в США трудно. К 2020 году не очень охотно они наших граждан принимают если ты, конечно, невидный оппозиционер. А потому куда ты не приедешь на отдых, в какой отель не заселишься, везде слышна русская речь. И это не бизнесмены с миллиардерами. В такие отели мне ход заказан. Где деньги? Это обычные работяги, пенсионеры и офисный планктон. И это, кстати, говорит о том, что несмотря ни на что, деньги у народа есть. И жили они там не так уж и плохо, как это часто представлялось. Ну и какой же из всего этого вывод? Чего я хочу, суммируя все? Я подумал и честно сказал себе, что я не хочу сохранения СССР в таком виде, в каком он существует сейчас. Я хочу не допустить ужаса 90-х, которые неизбежно последуют за развалом Союза. И вот здесь вопрос. А как это вообще можно избежать? Хотя бы теоретически. И честный ответ на этот вопрос будет звучать так. Я не знаю. Я вообще никакой не специалист. Я в этом ничего не понимаю. Это в свою очередь означает, что мне нужен тот, кто понимает. И кто это такой? Кто сможет справиться со всем этим? Но не те же бедолаги, собранные мною на безымянном острове. Те вообще ничего не понимают в происходящем. Зато они умеют воевать. А именно это от них и требуется. Я улыбнулся. Нет, все они ребята хорошие, и каждый из них герой. Но задача им явно не по зубам. Нет ни знаний, ни опыта. Да блин, его ни у кого сейчас в стране нет.